Глава двадцать вторая. «Рома, у меня есть просьба», — устало сказал Ян и поднял воротник шинели. «Сможешь отправиться со мной на переговоры?» «Кто это?» — спросил я. «Кто прибыл?» «Черный рыцарь дома Санток. Там наблюдатель Лукас, отец Аниты. Он связывался со мной совсем недавно, хочет переговоры. Я забыл тебе сказать, я вообще все забываю в последние дни. Но без тебя все равно не буду их проводить». Рация доложила, что Исполин остановился и не ведет огонь. Наши пушки на него нацелились, но я пока отдал приказ не стрелять. Посмотрим, что это за переговоры. Хотя я догадывался, о чем они будут. Нам подали черную машину, и мы поехали за город. Огромные орудия городской обороны наводились на юг, к озеру. А там, у самого берега, стоял Исполин. Это черный рыцарь, утыканный пушками, как волынка трубками». Но ну, сейчас эти орудия не были подготовлены к бою. Если решит хотя бы навести их на нас, получит залп в ответ. Но тумана не было, основные силы врага еще не подтянулись, а атаковать нас в одиночку — это безумие. Правда, отчаявшийся Лукас мог запросто убить Яна, положив на это свою жизнь, это же кровная месть. Но мне казалось, что он здесь по другой причине. Ян же был в этом уверен. Ну что же, переговоры так переговоры. Мы проехали через укрепление и остановились у самого края, в одном из наблюдательных бункеров. Часть экипажа рыцаря вышла из ног, я отправил за ними машину, чтобы долго не ждать. Наши пушки и собственные большие шагоходы держали черного рыцаря на прицеле. Его хорошо видно, небо серело. основные морозы уже прошли, рано или поздно начнется рассвет. До него еще долго да и первые дни просто будет чуть светлее. Но однажды покажется солнце, которое мы все ждали. Нам надоела эта постоянная тьма. Машина, забравшая всего одного человека, остановилась. Из нее вылез очень высокий мужчина с длинными черными волосами, который трепал ветер. На правой стороне лица уродливый шрам от виска до кончика губы. На левой ожог, но глаз уцелел. Лукас Сантак, наблюдатель Норландии и глава Великого Дома Сантак, смотрел на нас с Яном тяжелым взглядом. Я не встречался с ним раньше, но раз видел, как пушки его из Полина нацеливались на нас. Тогда в горах Анита спасла нас от его огня. Вернее, спасла Яна и а мы оказались спасены за компанию. С тех пор Лукас на Аниту обозлился, и вот к чему это привело. «Верни мне дочь Варга!» сказал он глухим голосом, глядя на Яну. «Почему ты ее не забрал?» спросил я, чувствуя злость. «Я предлагал тебе много раз. Это все из-за твоего упрямства, ты понимаешь? Обиделся и бросил ее. Или ты уже успел отречься от нее? Верни мне дочь!» повторил он, глядя на меня из-под лобья. «Это не ее война. Она не должна страдать здесь. Я потерял сына и чуть не потерял ее. Верните мне ее!» — Скоро она будет здесь, — сказал Ян. — И везут сюда. — Кто это сделал с ней? — спросил Санта дрожащим от злости голосом. — Кто осмелился? — Я убил их всех до единого, своими собственными руками. Санта внимательно посмотрел на него и кивнул. Вокруг нас стояли гвардейцы Варга, держа руки на оружии. Артиллеристы с опаской наблюдали за черным рыцарем. Но раз наблюдатель здесь, машина точно не будет стрелять. Приехала еще одна мотоповозка. Личная машина Яна, на которой он редко ездил, черная и длинная, мало подходящая для здешних дорог. Гвардеец открыл дверь, выпуская Аниту. При виде нас она вздрогнула и попыталась запахнуться в свою шинель плотнее, хотя была в одежде. Этот рефлекс останется с ней надолго. На бледном лице все еще видны следы побоев. «Папа!» — наконец заметила она. «Что ты здесь делаешь?» Лукас Сан так подошел к ней и обнял. «Поехали домой», — тихо и спокойно сказал он. «Хватит с нас этого. Дома уже хорошо. Скоро абрикосы начнут цвести, как ты любишь. Поехали, там тепло, а здесь только холод, боль и смерть». Анита высвободилась из объятий отца и посмотрела на нас с Яном. «Так будет лучше», — сказал Янок. «Ты будешь в безопасности». «Но я не могу тебя оставить, ведь если...» «Мне будет спокойнее, если я буду знать, что ты далеко от всего этого, а когда все закончится, мы снова встретимся, обещаю». Они обнялись, но совсем ненадолго. Лукас Сан потянул дочь за собой. Перед тем, как сесть в машину, Анита помахала нам рукой. А потом мы смотрели, как их привезли к Исполину, и громадная боевая машина направилась на юг. «Так правильнее, Янок», — сказал я. «Нечего ей здесь больше делать». «А ведь если бы я настоял тогда», — едва слышно шепнул он. «Неважно. Возвращаемся к войне». Утро началось с необычных новостей. «Хорошие вести, генерал Загорский», — объявил маршал Драйга. «Армия Норландии отступила». «Когда?» «Сегодня ночью». Исполин, все шагоходы Великого дома Сантык и гусеничная бронетехника отправились походными колоннами на юг. Штурмовые отряды тоже свалили. Если честно, этому я рад больше всего. Ненавижу эти триклятые волынки. Я склонился над картой и осмотрел новую диспозицию войск. Левиафан уничтожен, печать огня повреждена, черный рыцарь ушел. Еще у них остались Марионетка, Красный Дракон и Пожиратель Скал. Все еще много, но уже меньше, чем было, Ну и морозы уже отступали. — Все понятно? — спросил я, когда мы закончили обсуждать ситуацию. Да, генералы начали подниматься и уходить по местам. Генерал Загорский, на пару слов. Кичиро Кабояши, который выглядел так, будто не спал всю ночь, подхромал ко мне, вместе с ним Артур. Я обсудил кое-что с инженерами господина Риггера и шахтерами. Зачем вам нужны шахтеры? «Все объясним», — к нам приблизился Рафаэль Риггер. «План безумный, но если сработает, нам будет намного легче». Я поехал с ними на очередной завод. Этот комплекс, будто вмурованный в горы, перерабатывал игнем. Во дворе расставляли технику, два выкрашенных в белый шагохода, размером еще меньше, чем бенхайские уланы, а силы метра три в высоту. Это не боевые машины, на них почти нет брони». Узкая кабина рассчитана на двух человек, стеклянная. Нет оружия, даже пулеметов. Вместо левой руки грубый манипулятор, на правой какой-то длинный крутящийся механизм. На груди машины эмблема в виде красной семиконечной звезды, ниже надпись «Мундус Игнем». «Что это?» — спросил я. «Шагающая буровая установка», — пояснил Ригер, показывая на механизм. Это сделано для добывающей компании Александра Ульдова. Но поскольку он внезапно скончался... — Ему стало плохо после отравления свинцом, — добавил Артур, ехидно засмеялся и похлопал по плечу Кабаеши. Да для чего это? — я посмотрел на Ригера. — Но эти Риги сделаны для шахтеров, но используются только зимой. Как вы знаете, озеро Айнала богато месторождениями Игниума. — Понятия об этом не имел, — прервал его я. «Какое отношение это имеет ко мне? Вам не хватает топлива и сырья для взрывчатки?» «Дело в другом», — сказал Кабаеши. «Мы рассчитали все. Игниум на дне озера нестабильный. У него очень высокий коэффициент активности. Тот, что добывают там, идет для боевой части ракет класса преисподняя и чистилища. Безопасно добывать можно только зимой, иначе он может взорваться от трения». «Продолжайте», — сказал я внимательно, глядя на его покрытое шрамами лицо. «Зимой выходит вот эта шахтерская мини-рига», — показал нам маленький шагоход. «И бурит лед у берега, там он почти достает до дна. На севере озера лед настолько толстый, — сказал Ригер, — что даже летом не всегда тает. Если бы вы затонули здесь, вы бы даже на ужасе не смогли бы его проломить так просто. Хотя они бы не смогли пробить лед, чтобы вас утопить». «Что еще?» — спросил я, оглядывая машину. Рядом с ней, кроме механиков, крутились военные саперы. «Шахтеры понемногу бурят слой, вкапываются в землю и извлекают минералы, пока они не активны. Очень осторожно. Если взорвется, то разорвет лед метров на десять вокруг и уничтожит технику. Поэтому добывают мало и только зимой. Меня это заинтриговало. Я слушал дальше». «Мы пробурим слой льда в местах наиболее богатых разведанных месторождений», — отчеканил Кичиро отрывистым голосом. «И заложим туда взрывчатку и бомбы по центнеру в каждую шахту. Взорвем их одновременно». «Это расколет лед?» — спросил я. «Круче!» — восторженно вскричал Ригер. «Правда, о добыче можно будет забыть на долгие годы. Так что случится?» «Игнюм растопит лед». Там так много активного игниума, что если он войдет в реакцию от взрывов, температура будет такой, что озеро нагреется. Не, конечно, не вскипит, хотя кто знает. Но температура будет достаточной, чтобы в течение пары часов сделать слой льда заметно тоньше. — И наступающая армия не сможет воспользоваться этим маршрутом, — закончил за него я. — Но это звучит слишком фантастически. Это возможно? — Да. Ригер начал копаться в кармане, чтобы вытащить записную книжку. «Мы делали расчеты, и полагаем, что двух десятков бомб в центнер хватит, чтобы вызвать реакцию в главных месторождениях. Часть игнюма взорвется, часть перегреется. Со временем реакция прекратится, но лед будет уничтожен». «Природная бомба», — сказал я, и потер подбородок. «Это не повредит Нерску? Вдруг земля расколется или что-то в таком духе?» Нет, вы что?» «Там не так много игниума, но на озеро хватит. Мощные бомбы, высокая температура и самое взрывоопасное топливо, что есть на нашем континенте!» Ригер размахивал книжкой, полностью поглощенной идеей. «Но нужно взорвать все одновременно», — прервал его Кабаяши, «И этого хватит только на северную часть Айналы. Реакция рано или поздно прекратится. Озеро замерзнет снова, хотя лед вряд ли успеет так же сильно нарасти до весны». И нельзя забывать, что озеро станет после этого мертвым надолго. Может быть, даже навсегда. — Экологическая катастрофа? — Ригер кивнул. — Но знаете ли, рыбаки переживут. А мне это озеро и не нужно. Лучше бы на его месте была дорога. Или я бы вообще его осушил и построил бы там еще заводы. А то места мало. Я думал недолго. «Занимайтесь — Занимайтесь, — сказал я. Жду отчет, наблюдаю сам. Если выйдет, сможем перенести часть пушек на другие направления. Этого может хватить, чтобы отбиться. Я лично наблюдал, что у них выходит. Целая команда шахтеров и саперов, которые в полной темноте обурили лед и закладывали бомбы. Глушилки радаров работали на полную мощность, чтобы их не обнаружили. Но иногда все же прилетали снаряды. Может быть, стреляли наугад, может, они узнали наш план. Но огонь неприцельный, хотя при каждом свисте снаряда в бункере, из которого я наблюдал за работами, замирали. Уничтожат бомбы раньше времени или технику, рискованный план не удастся. Я не верил, но инженеры, саперы и прочий персонал были в восторге от уничтожения льда. В любом случае, если пойдет неудачно, мы потеряем людей, бомбы и две машины с буром. Печально, но на обороне это не скажется но я все равно отдал приказ их прикрывать. Для этого на позиции стояла ищейка, готовая к бою. При необходимости могли подойти еще Риги. Буры работали тихо, а поднявшийся туман скрывал всех от врага. Я и сам уже с трудом видел шахтеров. Ладно, бомбы заложили уже почти все. Осталось их только подорвать. Взрыв назначен на три ночи. Успею поспать полтора часа, чем-нибудь позаниматься и приехать сюда. С этими мыслями я вышел из бункера. чуть не сбил с ног девушку, которая хотела войти. «Катерина?» — удивился я и откашлялся. «Ваше императорское высочество?» «Рома?» Кх -кх -кх, «Генерал Загорский?» Громова выпрямилась и отряхнула белую шубку. «Рада снова вас видеть, генерал». В присутствии посторонних мы всегда говорили официально. Сейчас рядом с ней стояли три неприветливых штурмовика с подозрением смотревших на меня. «Черные нагрудники они сняли, а то и не норландцы от нее мерзли!» «Полагаю, нам нужно поговорить», — сказал я и направился в сторону прокопанной в морозной земле траншеи, усиленной срубом. Громова взяла меня за локоть и прижалась плотнее. «Ты что здесь делаешь?» — шепотом спросил я ей на ушко. «Это передовая, тут снаряд может прилететь». «Я знаю, но меня попросили сюда прийти», — ответила она. А этот человек просит меня редко, хотя я перед ним в большом долгу. Обычно он со мной почти не разговаривает, вот я и удивилась. Кто просил? Янок. Лорд-наблюдатель Ян Варга. Это я просил. Ян, бледный, как покойник, вышел из тени. Он что, ждал нас здесь? Я думал, он спит. Я хотел попросить у вас помощи. Конечно, Янок, — сказал я. Но в чем дело? Почему здесь? Ян прислонился к стене. «У меня не вышло», — прошептал он и помотал головой. «Я не смог спасти Аниту, не смог спасти остальных. Но я смогу сделать хоть что-то, что нам поможет». «Так он говорит». Судя по виду Катерины, она понимала, про кого это говорит Янок. «Ох уж, почему это я не могу говорить с предками? Использовал бы их для разведки. Но мне нужен этот амулет, чтобы все вышло». — сказал Ян. — Очень нужен. — Я не могу тебе его отдать, — тут же произнесла Катерина. — Он важен. Он... Раздался взрыв, потом целая цепь взрывов. Земля задрожала, громово испуганно вздрогнула и прижалась ко мне. — Увести принцессу! — крикнул кто-то из ее гвардейцев. «Постойте — Постойте! — крикнул Ян. Взрывы продолжались. Это артобстрел, но не у нас, а в стороне. Били по озеру, там, где шахтеры и саперы проводили свою работу. Зараза, они узнали об этом плане. Ищейка куда-то оглушительно выстрелила. Грохот от этого был громче, чем взрывающиеся снаряды артиллерии. Нужно срочно к рации выслушать все и отдать приказы. «Пожалуйста», — попросил Яну Громовой, будто не слыша взрывы. «Это поможет нам. Я потерял много людей и половину страны, чтобы выполнить свой долг и помочь тебе». Но этого мало. Нужно и это. Катерина посмотрела на меня. Я кивнул. Она расстегнула шубку и вытащила амулет со свечой предка. Он светился очень ярко, но когда Ян взял его в руки, он начал мерцать еще ярче, даже слепил глаза. Я верну. Это мое слово, твердо произнес Ян. Уведите ее, приказал я, но пока спрячьте от обстрела. Штурмовики потащили Катерину за собой, а мне надо командовать. Я пошел в бункер, но Ян схватил меня за предплечье своей крепкой хваткой. «Твоя помощь тоже мне нужна», — сказал он, сжимая пальцы, твердые, будто из стали. Даже почувствовал их через рукав шинели. «Помнишь, в ту ночь заговора в Академии?» «Еще взрывы. Хоть бы это не рвались заложенные бомбы. План не выполнен. Чтобы вызвать реакцию, они должны взорваться одновременно». «А кто их взорвет, если саперам сейчас не до этого?» «Приближается Исполин!» — закричал не один из офицеров, высовываясь из бункера. Пожиратель сказал дома кос. «Это он ведет огонь! С ним идут риги! Это наступление!» «Что со взрывчаткой?» — спросил я. «Неизвестно. Саперов обстреляли. Никто не вернулся!» Старик Дарио Кос идет мстить на своем исполине за убитого наследника, которого застрелили в академии. Ян все еще крепко держал меня за предплечье. Зрачки его глаз стали хорошо заметны в темноте. а Амулет Громовый мерцал, становясь тусклее. — Ян, — сказал я, — нам нужно принимать бой. — Не будет боя, — ответил он неожиданно спокойным и твердым голосом. «Помнишь, как в ту ночь в академии, в ангаре, когда мой брат хотел тебя убить?» «Я помню. И ты пришел, чтобы закрыть меня. Ты меня спас, я тебе благодарен, но сейчас... А сейчас я должен спасти других». Он разжал хватку, стянул перчатки и бросил в снег. Мех внутри них дымился. «Помнишь, как ты тогда сказал, что взорвешь игниум в топливных баках Рик, если они выстрелят? Что используешь силу небожителей?» Я блефовал Янок. Невозможно так сделать. Невозможно по одной причине. Он смотрел на меня и даже не мигал. Там свеча предка, которая дает защиту от наших умений. У тех бомб и камней внизу ее нет. А ведь Игниум предки и способности небожителей связаны. Без одного не может быть другого. Но одно может уничтожить остальное. Он всучил мне тусклый медальон Громовой, который едва светился. Как лампочка, которая вот-вот погаснет. Но не газ, этот предок упрямый. Тогда он дал Громовой способность вызвать метель, а потом помог мне вызвать шторм. А сейчас... В лицо ударил жар огня. Яна рядом со мной уже не было. На земле остался горящий след, ведущий по траншее. Я же предупреждал его, чтобы не пользовался силами небожителя у всех на виду. Это наш козырь, о котором большинство врагов не знает. — Лорд Ян! — кричал кто-то из его гвардейцев. — Вернитесь! Там опасно! Они смотрели поверх траншей. Я выглянул. Там, где вели работу шахтера, остались только два горящих шагохода. Оба опрокинуты. Лед лопнул, но только возле берега. Заготовленные бомбы не рванули, их засунули слишком глубоко. Но так просто их не взорвать, саперы не успели доделать работу, а сейчас в нашу сторону шел Исполин, готовый нас уничтожить. Ян стоял у берега, в воронке от взрыва. Гвардейцы побежали к нему, рискуя жизнями, чтобы его спасти, а он поднял руки, И я понял, что произойдет. Предок в медальоне Громовый показал мне». Земля содрогнулась и начала трястись. Раздались взрывы подо льдом. Его начало поднимать вместе с дымом, паром от испарившейся воды. Взорвались заложенные в лед и на дно бомбы все разом. Но не только они. Взрывы прекратились, но огонь никуда не делся. Теперь будто горел сам лед. Он плавился и испарялся. Ярко-оранжевое пламя било из трещин, воняло яйцом, гарью и сжженной проводкой. Стало светло, как днем. Лед светился, какой же он, оказывается, был прозрачный. Свет под ним очень яркий, будто светилось само дно. Трещины в льду видны еще сильнее. Они шли вдаль, лед раскалывался. А вдали через туман показался силуэт Исполина, сопровождающий его квадрой. Грозное оружие, но, кажется, оно обречено. Конец третьей части.